Глава пятая. Проверка. На завод растерялся Кустиков. Такого поворота событий он явно не ожидал. Зачем же нам назовут? Хочу посмотреть, как там используются камни. Да как используются? Нервно хихикнул Кустиков. Берутся и используются. Чего там смотреть? Александр Фёдорович, завод это пыль, грязь, мазут. Зачем нам это надо? Давайте лучше в офисе посидим. Катерина нам водочки принесёт. Нет. Я еду на завод. Если вы хотите, то можете остаться пить водку. Ну что вы? ещё более нервно воскликнул Кустиков. Конечно же, я поеду с вами. Сейчас только машину вызову. Я понимал, что помимо машины, он сейчас будет отзваниваться начальству, чтобы предупредить, поэтому быстро осадил его. Нет, звонить никуда не нужно, машина вот стоит. На ней поедем, кустиков заёрзал. Я сбивал все его планы, но возразить он мне не мог. Мне позволял разный статус должностей. Хорошо, давайте съездим, промямлил он. Мы сели в машину и поехали. Завод стоял на окраине города, и уже издали стало понятно, что дела у него идут в полнейне плохо. Огромный, размером с два футбольных поля, он располагался на холме, ограждённый со всех сторон забором. Он привлекал внимание своими солнечными батареями, установленными на крыше, и хромированными панелями стен. Чем ближе мы подъезжали к нему, тем больше и заметнее нервничал кустиков, и его эта нервозность была мне неприятна. Я понимал, что он всё прекрасно понимает и в курсе всех дел, о которых рассказывала мне прошлой ночью Мирослава. И потому мне хотелось как можно скорее прищемить этому гаду Хулст, ему и всем, кто в этом причастен. Мы заехали на завод, остановились, нас уже ждал директор предприятия, крепкий мужчина, больше похожий на боксёра. Квадратная голова и огромный подбородок только усиливали сходство. Приветствую Пробасил директор. Меня зовут Пестов Михаил Михайлович. Я директор завода Л. Сталь. Чем могу быть полезен? Я представился в ответ. Кустиков вкратце объяснил, кто мы такие и чего сюда пожаловались. Впрочем, судя по отсутствующему взгляду Пестова, я понимал, что он уже в курсе нашего визита. У нас все документы в порядке. Тут же выпалил Пестов, когда Кустиков закончил рассказывать про нас. Искренне на это надеюсь, ответил я. Но хотелось бы просто посмотреть на производство своими глазами. Пестов Мелси пускать к себе он нас явно не хотел. А разве вы имеете право заходить на завод без соответствующих документов? наконец выдал он. Ваш завод не относится к частному сектору, насколько я могу судить по уставным документам, произнёс я. Верно, ответил Пестов. Полные пакеты акций принадлежат государству. Ну да. Тогда не вижу противоречий. Я являюсь аудитантом первого уровня, и у меня есть допуск на все производства вашего уровня. Так что давайте не будем задерживаться и пройдём в цех. В противном случае это можно будет расценивать как помеху осуществлению деятельности государственного служащего со всеми вытекающими отсюда последствиями. На последнем предложении я сделал особый акцент. Крыть Пестово было нечем. Он понимал, что я прав. Для придания ещё большего веса своим словам, я обратился к Кустикову и с нажимом спросил: "Валентин Андреевич, верное я говорю? Всё так, Александр Фёдорович, про куда хотел Кустиков?" "Вот и отлично", кивнул я и обратился к директору. "Проведите для нас экскурсию". Пестов стиснул губы, явно недовольный такой ситуацией, ответил после паузы: "Проведу. Мы двинули на проходную. Сам завод представлял собой огромный конвейер, разделённый на секции. Собирали тут различные оборудование и приборы, предназначенные для обычной жизни. И только в самой дальней части завода я увидел то, что хотел. Это был сборочный цех киберов. "Давайте посмотрим его", предложил я и, не дожидаясь ответа, пошёл вперёд. "Производство небольшое", вслед произнёс Пестов. "Там особо смотреть-то не на что". Но меня было не остановить. Моё желание посетить это производство носило две цели. Первая изучить весь процесс, связанный с камнями. Нужно было понять, как именно используются камни в киберах, какие параметры нужны и прочие технические части. Я понимал, что не все артефакты предназначены для этого, а значит, нужны определённые технические спецификации и заказы. И вторая цель понять, где у этих самых киберов есть уязвимые места. Прошлая погоня подсказала, что мощный энергетический разряд выводит их из строя. Только вот я не мог больше одного такого залпа выдать в течение 2-3 часов. А значит, при повторной атаке, а я не сомневался, что она будет, мне не скрыться от этих киборгов. Однако, если я буду знать слабые места этих убийц, то мне эта информация лишней не будет. Я понимал, что это опасно, но в случае нападения моим щитом будет кустиков. Жёстко? Да. на его, я думаю, вряд ли будут трогать, а толстяк не сможет оказать сопротивление, так что вполне неплохо. К тому же кустик-то широкий. За ним рота солдату укрыться сможет при обстреле. Мы прошли в цех, где несколько крыбатяк собирали роботов. Приведя нас, они тут же остановились. Непонимающие глянули на директора. Продолжайте, сдержанно кивнул тот. Какие замечательные машины, произнёс я, оглядывая заготовки. Ровным рядком мимо меня проплыло четыре корпуса, будущие киберы. Рабочие приняли их, начали возиться с механизмами. И какая скорость сборки? спросил я, глядя, как парни не слишком-то и торопятся. Один кибер в 2 недели, ответил Пестов. Так долго? Очень сложная технология. Калибровка всех элементов, пайка проводки и программирование это всё занимает время, пояснил директор. Насколько я знаю, для киберы используются камни. Этот вопрос заставил Кустикова и Пестова напрячься. "Верно", осторожно ответил директор. "А откуда вы берёте камни?" "У нас заключён договор с компанией "Кремень" на поставку артефактов. С той самой фирмы, где пропало несколько тонн камней", уточнил я. "Мне неизвестно, что там произошло. Они меня в свои дела не посвящают", ответил Пестов. Его выдержке можно было только позавидовать, а вот кустиков аж вспотел. Ну ничего, это только цветочки. Так значит, вы покупаете у них камни? Да, покупаем, кивнул Пестов. За весьма приличные деньги. И все документы имеются: накладные, акты, счета. Я подошёл ближе к сбурщикам, внимательно оглядел платы и схемы. Взгляд, словно фотоаппарат, пристально фиксировал всё на подкорку. Конечно, Был бы рад на них посмотреть. Мы подготовим копии документов и пришлем вам, ответил Пестов, заставив меня рассмеяться. Эта реакция для директора была неожиданной. Он растерялся. Что такое? Просто эта эпопея про документы, которые готовятся, мне уже известна. Копии мне не нужно. Давайте посмотрим оригиналы и прямо сейчас. Сейчас? Еще больше растерялся директор. Немедленно! Быстрый взгляд в сторону Кустикова не ускользнул и от меня. Я понял, что ввести меня в бухгалтерию никто не хочет. Напоминаю, что отказ сотрудничать будет расценен. Хорошо, пошли, выдохнул директор. Мы направились в управление. Несколько сонных бухгалтер ж приклонного возраста встретили нас нехотя, словно мы зашли на их территорию, которую они ревниво охраняли. Людмил Баловна, нам бы счет фактуру по камням, сказал Пестов. Вам за какой год? За этот, вместо него ответил я. Мугалтерша начала копашиться в толстых фолиантах. Через некоторое время достала нужный, протянула мне. Пока я пролистывал и смотрел бумаги, пестов незаметно вышел в коридор, кому-то позвонил. О чём он и с кем разговаривал, я не услышал, но когда директор вернулся, вид у него был счастливый. Это меня насторожило. Я могу снять кое-какие копии, спросил я. Конечно. Небрежно махнул рукой Пестов. Кустиков взглянул на директора. Тот едва заметно кивнул. Что-то явно затевалось. Я понимал это по реакции двух моих сопровождающих, но сейчас было не до этого. Я наткнулся кое на что интересное и понимал, что сопоставить эти документы с документами завода Кремень, то всё станет известно. Доверить делать копии из документов в бухгалтерии я не смог. Всё сделал сам. Вы довольны? спросил Пестов. Александр Фёдорович, может быть, уже поедем обратно? Всё-таки обеденный перерыв скоро. Поедем, кивнул я. Но сначала сходим на склад, где хранятся камни. А вот это уже лишнее. Вдруг мгновенно переменился Пестов. Это ещё почему? Кустиков незаметно тыкнул директора в бок. Произнёс Просто Михаил Михайлович хочет сказать, что на складе слишком грязно и опасно. Сами понимаете, хранение камней такого высокого качества и уровня источает большое количество силы, которая может За меня не переживайте, перебил его я. Пошли. Я уже и сам знал, куда идти. В кабинете бухгалтерши висела старая схема распределения ответственности за участками завода, и я успел внимательно её изучить. Пестов и Кустиков, нехотя направились на склад. Александр Фёдорович, тяжело дыша, нагнал меня Кустиков. Александр Фёдорович. Я остановился. Давайте не пойдём на склад. Это ещё почему? Кустиков некоторое время восстанавливал дыхание. Понимаете, дело непростое. Это и мне, и вам понятно. Вы ещё очень молоды, амбициозны, а в некоторых моментах нужно всё же и обойти острые углы, как-то на встречу пойти, мягче быть. Не совсем понимаю, о чём вы. Кустиков судорожно сглотнул. Я к тому, что тем, кто идёт навстречу друг другу, перепадают от судьбы кое-какие подарки. Вы мне взятку предлагаете? Ну что вы, всполошился Кустиков. Я просто говорю, что надо бы деликатней. Валентин Андреевич, послушайте меня. Я вам советую больше ничего сейчас не говорить. Может, и на статью наболтать. Кустиков вновь судорожно сглотнул. Поэтому, Александр Фёдорович, Вновь перебил он меня. Все понимаю. Кто я? Мелкий чиновник. Не ваш уровень. Поэтому мэр просил передать, что хотел бы с вами встретиться. Он сегодня вечером устраивает ужин у себя в поместье. Я вас прошу, слезно прошу, не откажите, придите. Но Александр Федорович! Чуть ли не плача простонал Кустиков. Ради меня сходите. Вам ничего не стоит о меня, за то, что вы не пришли, могут и того. Он многозначительно кивнул на асфальт. Хорошо. После некоторой паузы ответил я. Полученных документов мне уже хватало, чтобы доказать пропажу камней именно на завод Л. Сталь. А вот встретиться с мэром было бы интересно. А еще интересней поглядеть на его выражение лица, выложив какие-какие факты, которые мне передала Мирослава. Я приду на ужин. Спасибо вам большое, Александр Федорович, огромное спасибо. Он принялся трясти мою руку. А я уже проворачивал в голове варианты нашей с Мэром беседы. Интуиция подсказывала: встреча будет интересной, весьма интересной. На обратном пути Кустиков долго допытывал место моей остановки, пытаясь выяснить, в какой гостинице я остановился. Я не сознавался, отшучиваясь, но понимал, что будет устроено слежка. Нужно придумать, как от этой слежки отвязаться. И еще не скидываться с читов то, что могут вновь отправить киберов, чтобы те убили меня. Попросив остановить машину в самом людном месте, я быстро распрощался и вышел. Нужно было как можно скорее ислиться с толпой. Я не сколько не удивился, почувствовал за собой хвост. Двое крепких ребят шли уверенно, не скрываясь, и это был плохой знак. Значит, разговор будет короткий и закончится смертью. Эти парни хотят сделать то, что не удалось киберам. Самоуверенные ребята. Я юркнул в закуток, вернулся обратно в точку высадки, ушёл сильно влево, но такой трюк не прошёл. Преследователи оказались проворными и смогли каким-то чудом вновь увязаться за мной. Теперь шли они уже гораздо быстрее, а в руках у них появились пистолеты. Значит, терпение кончилось у них. Поняли, что я их засёг, и теперь решили закончить эту беготни. не боится даже скопления людей. Чёрт, дела плохи. Я уже прикидывал, где буду вступать с противниками в схватку, как вдруг кто-то воскликнул: "Александр!" Я бы непременно прибавил шагу, но та искренняя радость, что прозвучала в голосе, заставила меня остановиться. С трудом верилось, что это мои преследователи так рады меня видеть. "Александр!" Ко мне сквозь толпу вышел толстый парнишка. Лицо его мне было смутно знакомо. толстые масленистые щеки, очки и все время спадающие на курносый нос, но я упорно не мог вспомнить, кто это. Не узнал? Улыбнулся парень. Я покачал головой. Это я, Сергей. Сергей? Сопля, вспомнил. Ты меня открыл и спас, когда он ко мне приставал. Я напряг мозг. Ну конечно. В тот первый раз, когда я появился в школе, был момент, когда я заступился за какого-то паренька. С той встречи я узнал ближе крысу. Сопля, произнес я, признав, наконец, в этом пареньке знакомого. Узнал. Ты какими ветрами тут? Спросил я, поглядывая в сторону. Мои преследователи стояли через дорогу и ти в лоб не решались. Ждали, когда я закончу разговор. Лишних свидетелей, значит, убивать не хотят. Так я тут живу, когда в школу хожу, переезжаю в Москву, а основное поместье у меня тут. Постой. Припоминая кое-что из истории Сопли. Ты же печатник. Верно, дом Крыловых. Они сейчас почти все в Москве, но глава тут живёт. Вот я и приезжаю проведать его и заботиться. Стар уже стал Пётр Евгеньевич. Сопля улыбнулся. Давай я тебя с ним познакомлю. Что, зачем? Нет, я пойду лучше. Да ладно тебе. Парень по-свойски хлопнул меня по плечу. Александр, ты же ведь меня тогда реально спас от крысы. Он бы все мои деньги отобрал, а мне платить нужно было за учебу. Как раз шел в деканат, чтобы за квартал оплату внести. Представь, если бы он эти деньги у меня отобрал. Нет, я твой должник, так что самое малое, что могу сделать, это пригласить тебя в гости. Я вдруг задумался. А почему собственно и нет? Это позволит оторваться от преследователей или хотя бы задержать их и выиграть время. Ну так что пойдем. сказал Сопля, выпьем канею хорошего. Пошли, за внух хочу чему-нибудь выпить покрепче. Мы сели в черный внедорожник и двинули прочь, оставляя преследователей позади. Я не сомневался, что они сейчас увяжутся в погоню и проследят за мной до самого дома Крыловых. Но самое главное, я смогу выиграть время и решить, как оторваться от назойливых людей. Мы ехали все быстрее и быстрее. куда-то в сторону от центра города, а я всё гадал, что же ждёт там в особняке Крыловых, и не разменял ли я лишку, согласившись ехать с неожиданным спутником. В голове всё крутилось назойливая мысль: а не специально ли случилась эта неожиданная встреча с печатником дома Крыловых? Сопля загадочно улыбался.